Глава пятая. Диса. «Рад знакомству, я Фейтон». Я пожал протянутую руку, поймав себя на том, что опять хотел назваться чужим именем. «Да что же это происходит со мной такое?» «Так что, Фейтон, с чего решил найти себе Бонна?» — поинтересовался Диса. «Да...» — я помялся, подбирая слова. «Мне сказали, что Бонны смогут научить кое-чему». «Да и шансов выжить у новичков больше, чем если самому отправиться». «Ну, почти!» — кивнул Диса. «Пошли, что ли?» Мы вышли на улицу, и я удивленно огляделся. Мне казалось, что еще хоть кто-то должен был остаться. Но нет, площадь была пуста. «Что замер?» — спросил Диса. «Да, смотрю, все уже отправились в рейд, мы последние». «Ага», — кивнул Диса, — «последние». Наша машина будет выезжать только через час. Через час! Ужаснулся я. В моем представлении Лутеры-новички уже успеют собрать все ценное и даже вернуться назад, а мы только соизволим выехать из лагеря к тому времени. А что тебя смущает? – спросил Диса. Да там ведь уже все выгребут, пока мы прибудем. А! -а, -а, -а – усмехнулся мой наставник. Вот ты о чем. «Не переживай, пусть эти джигиты там попрыгают, постреляются с марами. Те наверняка уже сидят и ждут, когда толпу новичков в город закинут. А вот затем мы подтянемся, когда все успокоится». «И что нам останется?» — хмуро поинтересовался я. «Неужели ты думаешь, что у входа на окраине еще осталось хоть что-то ценное?» «Ну, я задумался». «А ведь действительно, сколько уже лутеров тут было, сколько рейдов они совершили. Наверняка среди них были такие, как я, не желающие рисковать лишний раз и хватающие все, что было поближе, а затем бежавшие на выход или поджидавшие проходец с вояками». «Вот!» — Диса наставительно поднял указательный палец вверх. «Нам с тобой нужно двигаться дальше!» «Зачем?» Забрать кое-какие ценности, которые я подготовил еще во время прошлого рейда, но вынести не смог. — Почему не смог? — Неважно. Главное, теперь, когда нас двое, мы все вынесем. И все же, чего сам не вынес? — Ну, во-первых, тогда было опасно, — ответил Диса. — Во-вторых, там веса много, а я старый, сам не утащил бы. Я вспомнил, что мне об бонах говорил лаборант. «Значит, Диса решил меня взять в качестве грузчика. Ну что же?» «Ну и в-третьих», — меж тем продолжил Диса, — «чего мне это все самому тянуть, когда можно взять новичка? Он мне окажет посильную помощь, а я с ним за это поделюсь своим бесценным опытом». «А оплата за обучение новичка от корпорации?» — хмыкнул я. «А это приятный бонус», — ответил Диса. Точнее, средства для восстановления моих нервных клеток, которые погибнут вследствие общения с недалеким, сыплющим глупыми вопросами новичком. — Ага, — буркнул я. — Глупые вопросы, значит. — Они самые, — кивнул Диса. — Кстати, можешь начинать ими сыпать. — Давно ты в лутерах? — Предвосхищая твои последующие вопросы, — улыбнулся Диса. Коротко изложу свою биографию. Жил, не тужил, пошел в солдаты, осознал свою неправоту, сбежал к корпоратам в охрану и уже здесь перешел в егеря. Занимаюсь луторством, так как это пока наиболее прибыльное дело на хрусте. А когда планету уже полностью подготовят для прибытия новых людей, дождусь, пока прибудет моя семья и буду тут обустраиваться. «А в Лутерах я по местным меркам давно. Десятка-два рейдов сделал. Убили всего пару раз». Я завис, выслушав его монолог. «Что значит «убили»? Он ведь сейчас передо мной». Поначалу я понял это как шутку, но затем дошло. «Клонирование!» «Мы ведь работаем на карпу и имеем право на восстановление, если, конечно, денег хватит». «Так, пока ты обрабатываешь этот огромный массив крайне полезной информации», — заявил Диса, — «и процесс этот явно затяжной, давай-ка заглянем в местную забегаловку. Перекусить перед рейдом захотелось». «А бегать после перекуса сможешь?» — решил подковырнуть я не особенно-то и худого Дису. Это был мужик довольно-таки внушительного роста, мощного телосложения, и хоть явно себя немного запустил, все же был в приличной форме. Поэтому мой вопрос должен был быть воспринят как оскорбление. Но не прокатило, Диса и ухом не повел. «Может и нет», — ответил он, — «но у меня ведь есть помощник, который не бросит своего бонна». «Тащить на своем горбу я тебя не буду», — предупредил я. «Ну, вот и вся любовь, значит», — хмыкнул Диса. «Заходи». Он указал на дверь и, открыв ее, шагнул внутрь. Попали мы в небольшой то ли бар, то ли столовку. Сейчас в ней было пусто. Ну, практически. Два одиноких посетителя вдумчиво жевали еду из своих тарелок, сидя за отдельными столами. «Жрать хочешь?» — поинтересовался у меня Диса. «Да». «Честно говоря, хотел». Однако какие в местном заведении расценки я не представлял. А учитывая, что денег у меня нет даже на оживление... Кстати, буквально сегодня утром проверял. На счету у меня минус 8700 кредитов и доступен кредит в 1300. Не особенно-то и большая сумма. Но здесь, на хрусте, возможностей заработать эти деньги у меня немного. Поэтому загонять себя в еще большие долги мне не хотелось. А вот еще странность, которая меня тогда озадачила. Помнится, чиновник говорил, что корпорации я должен 8 тысяч. Откуда еще 700 взялось? Оказалось, что 700 кредитов я должен за предоставленные мне средства защиты, амуницию и доставку к месту выполнения работ. Вот ведь сволочи. Все же корпорация, неважно как она называется, остается корпорацией. До нитки тебя обдерут». «Так что, есть хочешь?» — напомнила себе Диса. «Не переживай, знаю я, что ты гол как сокол, и денег должен как планета корпорации, так что я угощаю, не стесняйся». Я просто кивнул. Диса заказал очень даже скромный завтрак, какая-то каша-болтанка, консервированная колбаса и хлеб, приготовленный кем-то из местных. Еда была не ахти какой». И вкус у нее был странный, но все же я осилил свою порцию. Вот что значит оголодать. Диса же справился со своей еще тогда, когда я едва половину тарелки очистил. Он довольно крякнул и, вытерев руки бумажной салфеткой, спросил. «А ну-ка, чего там тебе выдали? Давай оценим». «Я так понял, предложение и вопрос были риторическими». Диса схватил мой автомат и принялся его осматривать. «Ха! Отбойник!» — довольно заявил он, едва взяв оружие в руки. «Ты в самом начале очереди был, что ли?» «Да. А что?» — осторожно поинтересовался я. «Молодец, сообразительный!» — похвалил меня Диса. «Стоял бы в конце, выдали бы какую-нибудь рухлядь. А так считай на Вон, еще в смазке!» «Не ахти, конечно, ствол, их уже давно с вооружения сняли, но всяко лучше, чем ОСЗ». «А чем плох ОСЗ?» — спросил я. «У меня был, стрелял вроде без осечек». «Тогда тебе сказочно повезло», — ответил Диса. «А вообще, им и застрелиться-то не получится. Или промахнешься, или осечка, или ОСЗ разорвет к чертям собачьим». Я понимающе кивнул. «Похоже, моей волне выдали ОСЗ еще в более-менее пристойном состоянии». «А кто «Тот-то татуированный возмущался, когда этот самый ОСЗ ему и выдали». «А почему отбойник?» — поинтересовался я, вспомнив, как назвал мое оружие Диса. «Ты вообще, что ли, никогда оружием не пользовался?» Удивленным взглядом на меня уставился Диса. «Ну почему не пользовался?» — смутился я. «У СЗ тут, еще гражданский лазерник у меня был». «Как ты в колонисты вообще попал?» «Хотя нет, как попал, понимаю, но уж никак бы не подумал, что среди тех, кто попал на хруст, остались еще пацифисты и совершенно ничего не знающие об оружии». «Да я техником был», словно бы оправдываясь, ответил я. «Тогда понятно». — разочарованно вздохнул Диса, но на мой вопрос все же ответил. — А отбойником этот автомат называют, так как отдача у него дикая. Чуть неправильно стал в стойку, неплотно прижал к плечу приклад, и все, привет, больничка. В лучшем случае сильный ушиб в худшем перелом. — Ничего себе! — удивился я. — Ого! Так что имей в виду! — кивнул Диса. «Что еще жлобы со склада вытащили? Или только автомат?» «Да нет», — ответил я, — «магазины к нему». «Ну, само собой. Рацию, тоже понятно. И броню. Какую?» — заинтересовался Диса. Я расстегнул куртку и продемонстрировал ему бронежилет, который успел напялить. «Ну, Но подтянул нормально. Вроде не болтается, сидит так, как ему и положено. Хвалю в общем». — хмыкнул Диса. — А вот броник — дерьмо редкое. — Там, похоже, тем, кто был за мной и похуже выдавали. Почему-то попытался оправдаться я. — Ага, старый хлам! — кивнул Диса. — Тяжелый, будто мешок песка на горбу тянешь, а толку от него ноль. Мешок и тот полезнее. — Ну вот, — развел я руками, — у меня хоть относительно легкий. — Ничего! — успокоил меня Диса. «Если сработаемся и все нормально будет, попробуем тебе чего-нибудь получше достать». Я просто кивнул. «А чего говорить? Получится, отлично. Не получится. Рано или поздно сам что-нибудь придумаю. Но покупать новые пока точно не буду. Надо срочно из этой долговой пропасти вылезать». Когда Дисе принесли кофе, он совсем уже раздобрел, И начал вводить меня в курс дела, объясняя, как казалось для него элементарные и интуитивно понятные вещи. Ну а для меня все это было настоящим откровением. К примеру, Дис мне объяснил, что имеет смысл искать и тащить назад в лагерь. В первую очередь это были всевозможные носители информации. Карты, кристаллы, чипы. Если попадался терминал, обязательно стоило его раскурочить и достать оттуда. Как минимум процессор и, опять же, накопитель. За подобные находки можно было выручить неплохие деньги, а ведь нести их можно легко и просто, они и весят почти ничего. Далее шли всевозможные пропуска, карты доступа и идентификаторы, они тоже ценились. Наконец имело смысл собирать оружие, однако для продажи годилось именно оружие разработки Арматеха, а наше барахло стоило копейки. Впрочем, если есть возможность, то почему бы и не прихватить с собой. Тот же отбойник, если он целый, не поврежденный, за 2-3 сотни можно было продать. Вообще и лутеры, и вояки в городе Арматеха мародерили как могли, интересного тут была масса армотех корпорация крутая, и техника ее производства всегда стоила дорого. А наши вояки, как я понял, планировали осесть на хрусте, построить дом, обзавестись семьей, так что им в хозяйстве все пригодится». Дисо рассказал историю, как кладовщик, тот самый, который выдавал мне и остальным лоторам оружия, во что бы то ни стало, решил обзавестись кухонной техникой Армотеха. «Смешно?» А вот лутеры тащили ему и кухонный мультитул, и охладитель, и солнечную печь. Да все, что могли, тащили. А чего нет? Оно денег стоит. Тот же охладитель можно было достать на окраине. Но ну, попыхтишь немного, зато за него была обещана награда в штуку кредитов. Вот лутеры и напряглись. Сам Диса смог достать пищевой принтер. Штука оказалась редкой, обнаружил он ее в доме, где обитали какие-то большие шишки, и пер оттуда, не жалея сил. Зато кладовщик за такой трофей отвалил целых три тысячи кредов. Вот так вот, за дурацкий принтер три тысячи. «Ты сильно не разгоняйся», — охладил мой пыл Диса. «Лучше понемногу хлам всякий таскать, чем этот чертов принтер. Я бросить его хотел, раз пять, наверное». Просто уже жаба давила откровенно. Бросать его, когда большая часть пути пройдена, как-то обидно. Ну что же, с тем, что нужно искать, на что обращать внимание и за что можно получить деньгу, мы и вроде разобрались. Далее Диса начал делиться откровениями насчет противников, а противников у нас было, как оказалось, уйма. Нет, я знал, что есть мары, аборигены-недобитки, бывшие колонисты Арматеха, пережившие местный аналог судного дня. Были охранные дроиды, управляемые полуспятившим ИИ, были мутанты и просто монстры. Диса подробно рассказал мне о том, как действуют мары, где можно столкнуться с местными, рассказал о поведении монстров и рассказал бы больше, но его рация вдруг ожила». «Два тройка тут!» Дису ухватил рацию, закрепленную у него на плече, и ответил. «Два тройка на связи! Пять минут готовность! Ждем на втором КПП!» «Принял!» Он отпустил рацию и повернулся ко мне. Но «Ну все, идем! Пора в рейд!» Я кивнул, застегнул куртку и подобрал свои пожитки. На улице заметно похолодало. С неба летел мелкий снег, но погода явно портилась. Диса явно тоже обратил на это внимание. «Снег! Может, даже метель будет! Это хорошо!» — резюмировал он в конце. «Чем же это хорошо?» — проворчал я. «Видимость будет никакая, так что если не столкнемся с кем-то нос к носу, все должно пройти тихо и спокойно. Ну, раз так...» Мы добрались до дальнего КПП, где уже стоял проходец. Когда мы были в нескольких метрах от него, в сплошном, как казалось, борту, вдруг появилась прореха. Она расширялась, пока не превратилась в полноценный дверной проем. А сама дверь, как я заметил, была довольно-таки толстой. Такую точно не пробить из моего автомата. Да и из чего-то покруче тоже. Ну что же, это хорошо. «Если попал в такую машину, значит, все, ты в безопасности». Диса поздоровался с тремя вояками, находившимися в проходце, и полез в конец салона. «Диса, вы одни поедете. Больше никого не будет», — сообщил один из вояк. «Да? Отлично!» — обрадовался Диса и тут же плюхнулся на ближайшее сиденье. Я последовал его примеру. «Такое я люблю», — сказал он мне. «Такое мне нравится!» «Что именно?» — не понял я. «Когда в десантной машине нет других лутеров», — пояснил Диса, — «а чем они тебя не устраивают?» «Да ничем, в общем-то. Если выйдут раньше меня, вообще никаких претензий. А если вместе с тобой?» — уточнил я. «Тогда жди неприятностей». «Почему?» Оказалось, каждый лутер, отправляясь на рейд, имеет определенный план, то есть подбирает для себя тот патрульный проходец, чей маршрут будет как можно ближе к нужной самому лутеру точке. К примеру, если он собрался в дальний западный район, значит садиться надо в патрульку, которая стартует со второго КПП, как это сделали мы. Если же хочешь попасть в район основного входа в город, или же ближе к восточным районам, тебе на первой КПП». Опять же, у каждого лутера есть некий продуманный план действий. Здесь высадился, поскакал туда, там, если повезет, нашел нечто ценное. Затем отступил к такой-то точке, там затаился и дождался эвакуаторов. Все тот же военный патруль на проходце. «Многие лутеры, как и Диса, одиночки, действуют сами по себе». И когда на твоей точке высадки вдруг выходит кто-то еще, это вызывает подозрение. Даже если человек ничего не задумал, кто знает, какой маршрут он для себя выбрал. Может, будет идти так же, как и ты. Тогда получается, человек этот тебе конкурент. Все найденное придется делить, или же придется торопиться, чтобы опередить соперника. Или же собирать хлам в постоянном напряжении ежесекундно боясь, что твой конкурент попытается тебя подкараулить и убить, забрать все, что ты найдешь. И такие случаи нередки. Даже наказания за подобные поступки нисколько не охладили пыл ленивых и особо хитрозадых личностей. Ну да, зачем лазать по заброшенному городу, рискуя собственной башкой, если проще тихонько красться по протаренной товарищам дорожке? чтобы затем пустить ему полю в лоб и ограбить остывающее тело. Но сейчас можно было расслабиться. Никто с нами не ехал, опасаться было пока что некого. Проходец мы покинем без, так сказать, хвоста. Уже хорошо». Проходит, сдвинулся вперед. Диса развалился в кресле и явно собрался подремать, ну а я пролез вперед, ближе к воякам. «Слышь, парни, чего тебе?» — повернулся ко мне один из них. «А не знаете, где мне найти Мерзкого? А на кой он тебе?» «Да знакомый хотел поговорить. Может, чего бы подсказал, помог?» «Ты друг Мерзкого?» — удивился один из них. «Ну, знакомый!» — уклончиво ответил я, хотя вроде нормально общались. Вообще я понятия не имею, кто этот мерзкий, но откровенно врать не хочется, а говорить все как есть глупо. К слову, я был твердо уверен, что с мерзким я не знаком, не встречался с ним лично, но при этом вроде как помнил его в лицо, помнил его голос и было ощущение, что говорил с ним. Вот что это за хрень? «Крыша у меня уже едет, что ли?» Я тряхнул головой, словно бы пытаясь избавиться от странного наваждения. «Нормально все?» Заметив мои телодвижения, спросил вояка. «Да что-то повело малость», — ответил я. «Может, еще отходники после пробуждения Но «Ну, тело-то и не твое», — кивнул вояка. «Помню, тоже в клон попал. Так все никак привыкнуть не мог. То пальцы толстые, то ноги короткие». Он хохотнул. «А кое-чем еще вообще молчу, сам понимаешь, о чем я». «Ага», — кивнул я. «Так что насчет мерзкого?» «Нет его сейчас в лагере», — ответил вояка. «На задании он». «А когда вернется?» «Черт его знает», — пожал тот плечами. «А у кого можно будет узнать?» — спросил я. «Узнать у кого?» Вояка задумался, а затем его осенило. «Знаешь, где офицерская общага?» «Найду», — ответил я. «Вот у вахтера на входе и поинтересуйся, вернулся ли мерзкий», — закончил свою мысль вояка. «Понял, спасибо», — кивнул я. «Да не за что», — ответил тот. «Давай свой ствол, сниму пломбу». «Иди сыпушку давай, она тоже опломбирована». Я вернулся на место, взял свое ружье и автомат дисы, передал военному. Затем, когда тот снял пломбы, вернулся обратно, плюхнулся напротив дисой и, понаблюдав пару минут, как Бон похрапывает, вдруг зевнул и сам. А действительно, почему бы немного и не вздремнуть, раз ситуация располагает?